Конспект 2. Знакомство с изгнанником 1. Получение разрешения на работу с изгнанником Если необходимо, попросите защитника показать вам изгнанника. Попросите у него разрешение познакомиться с изгнанником. Если он не дает вам разрешения, спросите, что страшного произойдет, если вы установите контакт с изгнанником. Варианты таковы. В изгнаннике слишком много боли. Объясните, что вы останетесь в состоянии «я» и не будете погружаться с головой в эту боль. Нет никакого смысла в том, чтобы испытывать боль. Объясните, что смысл в этом есть. Вы можете исцелить изгнанника. Защитник лишится своей роли, а значит, будет уничтожен. Объясните, что он может выбрать себе новую роль в вашей психике. Второе. Знакомство с изгнанником. И один. Установление контакта с изгнанником. Ощутите его эмоционально, физически или представьте его образ. И два. Отделение от изгнанника. Если вы находитесь в слиянии с изгнанником, попросите изгнанника сдержать свои чувства, чтобы вы смогли ему помочь. Сознательно отделитесь от изгнанника и вернитесь в пространство «я». Мысленно представьте изгнанника на некотором расстоянии от вас. Выполните медитацию на равновесие или заземление. Если изгнанник не может сдерживать свои чувства, Спросите, что страшного произойдет, если он это сделает. Объясните ему, что вы действительно хотите стать наблюдателем его чувств и его истории, но для этого вам нужно быть на некотором расстоянии от него. Сознательное слияние. Если вы можете это вынести, позвольте себе почувствовать боль изгнанника. И три. Отделение от обеспокоенных частей. Если вы не находитесь в состоянии «я» или не чувствуете сострадания, отделитесь от обеспокоенных частей. Они обычно боятся, что вас переполнит боль изгнанника. Объясните им, что вы останетесь в пространстве «я» и не позволите изгнаннику захлестнуть вас эмоциями. И 4. Получение сведений об изгнаннике. Спросите, что ты чувствуешь, что так тебя пугает или обижает или заставляет испытывать другие чувства. И 5. Установление доверительных отношений с изгнанником. Дайте изгнаннику понять, что вы хотите выслушать его историю. Дайте ему почувствовать, что вы сопереживаете и заботитесь о нем. Узнайте, ощущает ли изгнанник ваше присутствие и обратите внимание на то, как он принимает ваше сострадание. Упражнение. Осознание изгнанника в режиме реального времени. Выберите уже знакомого вам изгнанника. В течение следующей недели отмечайте моменты активизации этого изгнанника. Чтобы вам было легче, подумайте о тех ситуациях, которые обычно приводят его в действие. Когда, это Когда эти ситуации могут произойти на неделе? Каждый раз, оказываясь в них, обращайте пристальное внимание на то, активизировался ли изгнанник. Если да, то что он чувствует? Активизируется ли защитник, чтобы уберечь изгнанника? Если да, то какой это защитник и что он предпринимает? Если защитника нет, то что делает изгнанник?